«Однажды, по случаю Пасхи, нас туда и пригрудили весь полк сразу. Шесть сотен нас привалило, а заняли мы всего половину скамеек. На остальных, конечно, вольная публика расположилась. Китайцы купеческого звонья в шелковых халатах, русские барыни с зонтиками да собачками и прочее, значится, тонкая кость. Посмотреть в цирке было на что. Мадамы там разные на веревках зыбались, да по воздуху, что тебе птицы летали».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 Когда раздумался, стал менее страшен ему неизбежный разговор с отцом. Но было обидно, что такой запутанной и горькой оказалась у них с дошуткой любовь. И не люди запутали ее. Все испортило безрассудная гордость дошутки, его собственная во всем другом чуждая ему нерешительность. И тяжко было ему сознавать сейчас, что нельзя уже ничего изменить, начать снова. Правда, еще и сейчас был выход из этого положения —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 Это девки и парни шли встречать возвращающиеся из степи стада. И Роману стало жалко, что он не с ними, что потерян для него еще один хороший вечер. Он встал и решил идти вслед за будоражливой, удалявшейся к воротам по песней. Но тут же вспомнил, что с ним ружье, с которым тащиться туда нелепо, и это заставило его остановиться. С досады он пнул ружье ногой и снова опустился с ним рядом, поглядывая вдаль. Скоро увидел он за кустами пронизанное косыми лучами солнца и от того золотисто-шафранное облако пыли, поднявшееся ровень с сопкой крестовкой, услыхал далекий грузный топот и мычание коров. Потом к этим звукам присоединилось множество возбужденных голосов. Там, у Паскотины, девки кинулись разбирать своих пеструх и буренок. В это время Роман увидел на том берегу драгоценки своего черного кобеля лазутку —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 По тебе, в Чалбутинском, вон какая девка сохнет! Рассказывали мне меньшовы на базаре. Только говорят о тебе и тростит. А ты на чужую бабу прельстился. Против божеского закона пошел!» Долго бы еще срамил сына Северьян, но в ограде показался Андрей Григорьевич, которого вел под руку Герасим Косых. Увидев их, Северьян умолк, заявив напоследок. «Не хочу старика расстраивать. Уж он бы костыль твою голову обломал, только скажи ему».